Глава 3. Прославленный линкор Рейтар Галактики в данную минуту был окружен двумя центуриями туранских боевых кораблей. Его командор, генерал-капитан, а в недавнем прошлом еще и неудавшийся диктатор Атила Верес, как и весь отважный экипаж линкора, готовы были умереть, как подобает настоящим воинам Империи. Все, кто находился на его борту, понимали, что это их последний бой и спокойно проверяли личное оружие и снаряжение в ожидании скорой развязки. Никто не сомневался, что абордаж непременно будет, так как орудия крейсеров противника, несмотря на непрекращающуюся пальбу, попросту были не в силах пробить броню Рейтара. 200 дальнобойных пушек стреляли одновременно по его корпусу уже целых два стандартных часа, по напрасну расходу и боезапас плазмы. Легендарный линкор не зря считался первым кораблем Империи. Его боевые характеристики были настолько велики, что даже окруженный огромным количеством вражеских кораблей, он продолжал держаться. Все до одной рудийной платформы Рейтара давно молчали, выведенные из строя прямыми попаданиями артиллерии противника. Но вот броневая защита все еще действовала, и действовала, надо сказать, великолепно. Корпус из геронова немедийской живой стали моментально восстанавливался после каждого попадания заряда плазмы и более того, еще и самостоятельно распределял нагрузку от последующих выстрелов по всей площади корпуса. Флагман Атилы являлся поистине вершиной военных технологий землян, альтарианцев и коренатов. Туранцы, которые вначале догнав наконец конец рейтар и окружив его плотным кольцом, праздновали уже было свою скорую победу, не могли понять, что происходит. Их командоры и канонеры артиллерийских батарей явно не ожидали, что один единственный корабль, к тому же лишенный собственных палубных орудий, может так долго защищаться. Пушки Туранцев в прямом смысле стали перегреваться от безостановочной работы, и по итогу их командующий принял решение прекратить огонь. Атилаверес. После некоторых раздумий связался он с диктатором. «С вами разговаривает Центурион Изикия Галат. Возможно, вы знаете мое имя. Давайте прекратим это бесполезное занятие. Всем нам хорошо известна мощь вашего корабля» и сейчас вы снова продемонстрировали ее во всей красе. Но такая стрельба, как в Тире, лично меня очень утомляет. Пора заканчивать этот спектакль и расходиться. Вы так не считаете? Ты куда-то торопишься, Центурион?» Невесело и на вид непринужденно пошутила Тила, появляясь на экране перед Галатом, облаченным в свои вороненные доспехи. «Я и мои люди прекрасно проводим время за наблюдением, как вы тужитесь в жалких попытках расщепить нас на атомы. «Лично нас все устраивает, но если вы хотите закончить, мы не будем вам в этом мешать. Собирайте свои пожитки в виде двухсот ржавых корыт, которые вы называете линейными крейсерами, и можете возвращаться обратно к генералу Салаху. Мы не намерены вас задерживать». «Перестаньте поясничать, господин бывший диктатор», — ответил Центурион, который явно за словом в карман не лез. «Вы же прекрасно знаете, что я не могу никуда улететь без вас, или, вернее, без вашей головы». У меня четкий приказ командования – взять живым или мертвым генерала Вереса, а линейный корабль первого класса «Рейтар Галактики» уничтожить. «Второе, как видите, у вас очень плохо получается», – продолжал издеваться над своим собеседником Аттила. «Ну, подождите немного, не торопитесь с выводами, ведь это еще не конец», – ответил Центурион, ухмыляясь. «Совсем скоро мы взойдем на палубы «Рейтара» и начнем вас методично вырезать». «Я давно заметил…» что туранцы всегда отличаются особой жестокостью по отношению к своим противникам», продолжала Тилуя, брезгливо кривясь. «Это что, национальная особенность колонистов из вашего сектора и нечто генетическое?» «Не знаю, господин», — пожал плечами Галат. «По крови я не чистый туранец. Мой отец из звездного халифата, а мать — альтерианка. Я такой же полукровка, как и вы, поэтому ответить на ваш провокационный вопрос я однозначно не могу. Но если задуматься...» «Ладно, сейчас это не так важно», — остановил слова охотливого центуриона Атила, которого заметно задела фраза о полукровке. «Зачем тебе и твоему генералу моя голова? Мой флот окончательно разгромлен, планета-крепость обманом оказалась в ваших руках, моя любимая женщина предала меня». «О, вы, наверное, говорите о той группе кораблей с Сартакертой, что проследовала два часа тому назад мимо наших координат», — уточнил Туранец, весело рассмеявшись. Я не знал, что ее возглавляла госпожа Алисия. Похоже, любовь этой прекрасной женщины растаяла быстрее, чем ваш флот в сегодняшнем сражении. Что ж, сожалею о такой утрате, господин. Хотя кого я обманываю, ничуть не сожалею. Вы своим предательством и хладнокровным убийством у Сэма Бадура заслужили не только это. Ты произносишь имя Бадура с таким пиететом, будто он был твоим отцом. А Атила не хотел касаться темы Алисии, поэтому не стал отвечать на колкости своего оппонента. «Это даже мерзко слышать!» «Диктатор Усэм Бадур был нашим вождем и покровителем всех туранцев империи», делая суровое лицо, ответил ему Изякия Галат. «Он заботился о серых легионах и всегда выделял туранцев среди всех остальных. Да, мы были земляками по сектору пространства, и Бадур, надо отдать ему должное, всегда помнил об этом. Ха-ха-ха, заботился о ваших легионах», удивленно вскинув брови, от души рассмеялся Аттила. Толстяк лишь болтал о том, как вас высоко ценит. Сколько раз у Самбадур посещал расположение орбитального лагеря со времени, когда мы вернулись с Астрополиса? Ни разу. Сколько ваших крейсеров было отремонтировано? Сколько экипажей пополнено? Нисколько. Не рассказывай мне сказки, Центурион. Я лучше тебя это знаю, потому как до последнего момента являлся его первым помощником. И в тот самый последний момент убил его в спину, как трус. Замолчи, негодяй. — взорвался верис краснее от гнева. — Я не убивал диктатора в спину. То был честный поединок холодным оружием. — Какой же честный, если наш диктатор был пьян в стельку и к тому же совсем не ожидал нападения? — упрекнул Вереса Галат. — Зато его доспехи шестого уровня оснащенности всегда были при нем, — парировала Тила. — Будь ты хоть без сознания или даже мертвым, такие латы сами будут защищать тебя от любого нападения. — Оставим эту демагогию, господин. Отрезал Галат, которому не хотелось сейчас вступать в лишние споры и выслушивать оправдания своего собеседника. «Я не был в зале дворца, когда произошло нападение на Усэма Бадура, и не знаю всех деталей, но я знаю точно, что вы были его правой рукой, и он доверял вам как самому себе. Иначе Бадур просто не подпустил бы вас и ваших телохранителей к себе так близко. Вы были ему как сын». «Как сын?» – изумился Атила, захлопав ладоши. И как у сына он забрал у меня мою любимую женщину?» «Так это убийство было из-за госпожи Алисии?» Глаза Галата полезли на лоб. «Я не буду обсуждать это с тобой», — жестко ответил ему Атила. «Дьявол, мне тоже не хочется сейчас слушать про ваш любовный треугольник», — отмахнулся Центурион. «Это ваши личные проблемы. Решили бы их по-тихому и не переворачивали бы для этого с ног на голову всю империю Мин. Раньше мы были союзниками и уже решали, как разобьем Толемея». «А теперь что? Гоняемся друг за другом в надежде поскорее отправить на тот свет?» «Это вы, проклятые туранцы, предали остальной флот и первыми покинули орбитальный лагерь», напомнил Галату у «Нарушили присягу, ушли, да еще и стали поднимать мятеж по всему сектору. Так кто из нас преступник, а? Центурион Галат». «Сейчас я говорю не об этом. А я говорю именно об этом». «Закончим бесконечную полемику на тему, кто из нас чище и белее» и у кого над головой ярче светится нимб». Зикия Галат всегда любил подискутировать о политике, интригах, сплетнях и всем остальном, но сейчас ему нужно было завершить начатое дело. «Диктатор Верес, я, как положено по годоксу воина, предлагаю вам и вашим людям сложить оружие и деактивировать защитную систему вашего корабля. В противном случае, если вы откажетесь это сделать, я буду вынужден послать на борт рейтара галактики свои штурмовые команды». «Ты прекрасно знаешь мой ответ, Центурион», — устало произнес Атила Верис, показывая глазами на свой меч. «Понимаете ли вы, что как только мною будет дана команда на абордаж, ничего нельзя будет изменить? Вы все умрете и не позже, чем через 40 стандартных минут». «Ну, это крайне самоуверенное заявление», — оскалился Атила и тут же начал подсчитывать. «Сколько у вас там кораблей? Двести единиц?» «На каждом по одному штурмовому взводу, если, конечно, на твоих линейных крейсерах» таковые изначально имелись. Допустим, у тебя наберется в общей сложности шесть тысяч штурмовиков. Однако, боюсь, этого количества будет явно недостаточно, чтобы захватить мой корабль. «Вы в своем уме, генерал?» — возмутился Галат. «Нет, я, конечно, уважаю ваши флотоводческие способности и храбрость, но так верить в себя — это надо еще умудриться. Шесть тысяч солдат штурмовых подразделений хватит, чтобы захватить целую планету, а не то, что вашу развалюху». «Ты называешь развалюхой первый линкор Империи?» — покачал головой Атила. «Нет, только то, что от него осталось», — парировал Галат. «В таком случае я тебя лично жду у себя на корабле», — смело заявил Верес. «Где мы и продолжим наш разговор». «С превеликим удовольствием принимаю ваше приглашение», — по-простому кивнул Центурион. «Не подскажете, сколько там у вас людей и альтерианцев на борту?» «Пять сотен вооруженных до зубов моих личных гвардейцев», — не моргнув глазом, соврал Атила. «Не стоит обманывать, господин. Вам не идет, и к тому же не особо получается», — весело рассмеялся Галат. «Любой командор знает, сколько солдат находится на имперском линкоре подобного класса и тонажа. По штату это не более трехсот человек. А после арт-подготовки, что провели мои канониры в течение нескольких часов, ваш экипаж точно уменьшился раза в два. Что ж, окончательно проверить правоту своих подсчетов ты сможешь только на месте». Произнес Атила, которому тоже уже надоела эта ненужная болтовня. Мои гвардейцы уже очень долго ждут встречи с прославленными туранскими штурмовиками. Тогда постараюсь не задерживаться и как можно скорее прибыть на ритар галактики, мило улыбнулся на прощание и отключая монитор. Центурион отдал приказ на немедленный абордаж, и тут же две сотни десантных вельботов, выскочив на открытое пространство, рванулись к одиноко стоящему линкору. Подсчеты «Вереса» оказались правильными. У Галата под рукой было около 6 тысяч штурмовиков. Один штурмовой взвод, состоящий из 25 либо 30 солдат, находился на борту каждого из крейсеров. Эти солдаты несли функцию охраны корабля, а при необходимости составляли ядро его абордажной команды. И вот сейчас 200 таких команд, одновременно ринувшись по направлению к вражескому линкору, спешили побыстрее расправиться с диктатором «Вересом». Но не все так просто. Неожиданно для атакующих сразу несколько малых орудийных расчетов на ритаре галактики вдруг ожили и открыли заградительный огонь по приближающимся челнокам противника. Айтила специально заранее отключил эти орудийные платформы, укрыв их расчеты под броней, чтобы сохранить для случая подобного этому. Туранцы были уверены, что все пушки линкора выведены из строя и теперь расплачивались за свою ошибку. В одно мгновение несколько десятков десантных модулей перестали существовать, взорвавшись и без остатка сгорев в лучах разрушительной плазмы. «Всем назад! Всем назад!» — в ярости закричал Центурион Галат, приказывая штурмовикам отойти под защиту основных кораблей. «Крейсером двух Центурий! Огонь по линкору!» Десантные модули рассыпались кто куда и попрятались за борта своих же крейсеров. А те, в свою очередь, открыли бешеную ответную пальбу по Рейтару. Уже через минуту у Вереса не осталось и последних орудий. Возобновить абородажную атаку, приказал Центурион, лично проверяя все ли орудийные платформы флагмана Антилы уничтожены. Линейным крейсером, тем, кто находится к цели ближе всех, зацепить магнитными тросами вражеский корабль, чтобы господин Верес не выкинул какой-нибудь очередной фортель и не покинул нас в самый ответственный момент. Командуры выполнили приказ Галата, И вскоре к рейтару «Галактики» с разных направлений пристыковались сразу три корабля, не давая ему возможности маневрировать или, внезапно включив двигатели, попытаться сбежать. Линкор тем самым был окончательно обездвижен, и десантные модули начали один за другим подходить к обшивке его корпуса. Пилоты шатлов находили места, где броня корабля больше всего была повреждена и еще не успела восстановиться. Производилась быстрая стыковка. Дальше в шли лазерные резаки, против которых даже самый высокий уровень защиты корабельной брони был бессилен. Менее чем пяти минут хватало, чтобы лазером прожечь проход, и штурмовая команда оказалась внутри. Сотня за сотней штурмовики врывались во внутренние отсеки Эритара галактики и растекались серыми змеями по его широким и длинным коридорам его палуб. Но здесь их уже ждали защитники корабля во главе со своим командиром. Экипаж линкора состоял сплошь из бывших имперских гвардейцев, причем самых высококлассных воинов. Этих людей и альтурианцев Аттила лично отбирал не один год со всех кораблей Первого Гвардейского легиона, когда еще служил в нем в качестве Первого Центуриона. Генерал брал к себе на службу только самых отчаянных и бесстрашных головорезов, таких же, как он сам, и платил им, как самому себе. Гвардейцы были беззаветно преданы своему командиру, боялись его и безмерно уважали. Атила, конечно же, врал, когда говорил из Икии Галоту о численности своего экипажа. У бывшего диктатора под ружьем находилось всего-то 120 человек, многие из которых к тому же были ранены. Но это были очень хорошие солдаты в очень хорошей броне. Все гвардейцы Вереса без исключения носили латы пятого уровня защиты. Атила всегда и по нескольку раз ходил на абордажи во время каждого из сражений, в котором лично участвовал, поэтому у его людей были самые прокачанные доспехи, плюс огромный опыт боев в замкнутом пространстве. Гвардейцы, разбившись на маленькие группы по 5-6 стрелков, рассредоточились по всем палубам корабля и затаились на выбранных заранее позициях. Когда первые отряды туранских штурмовиков стали заполнять отсеки Рейтара, они тут же оказались под ураганным перекрестным огнем. Нападающие, не зная обстановки и расположения отсеков Рейтара, попадали в ловко расставленные ловушки и гибли целыми взводами. То тут, то там переговорные устройства оживали криками и призывами о помощи, а также стонами умирающих туранцев. Жестокий и беспощадный бой шел на всех палубах без исключения. Все новые и новые абордажные команды оказывались внутри корабля и присоединялись к общей атаке. Как не сильны были в схватке гвардейцы Атилы, но их было катастрофически мало в сравнении с теми, кто сейчас желал захватить рейтар галактики. Каждая из групп Атилы выявлялась, окружалась сразу несколькими подразделениями врага и истреблялась поголовно. Туранские штурмовики не брали пленных, да никто из гвардейцев и не собирался сдаваться. Так, отсек за отсеком, наступающие захватили практически весь линкор. Последним оплотом защитников корабля оставался капитанский мостик. На нем находился сам Атиловерис и его старшие офицеры. Этот отсек был очень просторный, как и у всех линкоров подобного класса, и от этого хорошо простреливался. Аттила профессионально расставил своих людей на точки, из которых те легко могли контролировать все пространство мостика. Как только та или иная бордажная группа противника оказывалась в зоне поражения, она тут же переставала существовать. Дюжина плазменных винтовок, одновременно стреляющих со всех сторон, превращали туранцев за несколько секунд в очередную гору трупов. Само Аттила, стоя в полный рост и не страшась за собственную жизнь, поливал огнем вбегающих в отсек врагов. Штурмовики пытались забросать его и его гвардейцев гранатами, но доспехи тех легко выдерживали любые разрывы и осколки. Тем не менее, неся большие потери, атакующие ответным огнем все же одного за другим выводили из строя последних защитников корабля. Вскоре на капитанском мостике в живых остался только диктатор Верес. Его вороненные боевые латы были пробиты в нескольких местах и покорежены от взрывов. Аттила был серьезно ранен и очень быстро терял силы. Он облокотился на приборную доску и громко закричал, чтобы его услышали ухода: «Центурион, где ты? Центурион, ты меня слышишь?» Ему никто не отвечал. Несколько штурмовиков показались из-за укрытия и опасливо начали приближаться к генералу. Атила посмотрел, что обойма его винтовки уже аккумулировала очередной заряд, и выстрелил в их сторону, заставив солдат упасть на пол и искать укрытие. «Мне нужен ваш командующий!» — крикнул им Атила, опуская оружие. «Я хочу говорить с ним. Где ты, Галат, мать твою? Ты же обещал, что будешь лично возглавлять атаку. Снова меня обманул, Пройдоха. «Нет, я вас не обманывал, господин!» Из-за створок дверей раздался крик Центуриона. «Это вы меня обманули, когда сказали, что вас здесь пять сотен». «Ну, может, и обманул по количеству», — согласился Верес. «Но разве мои люди дрались не так, будто их было пятьсот?» «Согласен», — признался языкия Галат, осторожно показываясь в проходе. «Дрались ваши гвардейцы отчаянно. В какой-то момент я уже начал считать свои потери. Хватит ли у меня солдат, чтобы закончить операцию по захвату этого проклятого линкора?» «И каковы же окончательные цифры?» — поинтересовался Аттила. «Среди моих людей тысяча убитых и тяжело раненых, только на борту», — с горечью в голосе признался Центурион. «Это не считая подбитых на подходе десантных модулей». «Ну, это нормально», — удовлетворенно кивнула Атила, пошатываясь от слабости. «Совсем немного мне не хватило для победы». «Да ладно», — усмехнулся Галат. «Вы же это не серьезно? У меня в запасе остаются еще двести целых и невредимых экипажей крейсеров. Я могу подойти. Вы не будете стрелять?» Атила молча кивнул и положил уже бесполезное оружие на приборную доску. Галат медленно подошел к нему и встал рядом. Между тем люди Центуриона стали окружать атилу со всех сторон. «Зачем вызвали меня, генерал?» — спросил Изякия, в свою очередь пряча за спину штурмовую винтовку. «Хотел снова продолжить нашу беседу», — тихо сказал Верес. «Как понимаю, на корабле из команды я остался один». «Да, все ваши люди мертвы», — кивнул Туранец. Ретар Галактики зачищен и полностью находится под моим контролем». «Поздравляю, это очень хороший трофей», — грустно произнес Атила. «Когда в твоих руках окажется императорская технопечать, ты сможешь переформатировать линкор на себя и станешь первым воином-поединщиком в Империи». «Я точно не стремлюсь к подобному званию», — усмехнулся Изикия, перекрестившись. И «Если честно сказать, не очень понимаю всех вас» которые сражаются на дуэлях и гоняются за славой непобедимого командора. Все эти бесконечные турниры и поединки на кораблях перед строем врага — это альтерианская архаика, которая скоро умрет. Сила за мощными легионами, и сколько бы вы ни дрались в поединках чести, победа все равно окажется в руках того, у кого больше кораблей. — Ты простой солдат служака, и тебе не понять того, что испытывает настоящий поединщик, — махнул на него рукой Аттилла. Так вы такой же солдат, как и я, только служили все время в гвардии, а я в обычном легионе. Врешь, я не солдат, я воин, я рыцарь империи, — воскликнул молодой человек. И всегда им был, несмотря ни на что. Да ладно, вы уже давно и не воин, и не рыцарь, — снова рассмеялся Центурион. Вы превратились в знатного вельможу и тирана, который любит повелевать. Даже сейчас, когда все уже потеряно, вы говорите со мной таким тоном, будто перед вами стоит слуга. «А не так давно вы сами были слугой и скромно тянули солдатскую лямку в таком же звании, как и я». «Мне кажется, что все это было в другой жизни». А Тила опустил голову и задумался. «Да, наверное, ты прав, Галат. Власть подчиняет тебя, и ты перестаешь быть прежним, как только привыкаешь садиться на трон, а не на стул». «Не знаю», — покачал головой из икея. «По мне, так нет ничего лучше хорошей выпивки, интересного собеседника и красивых женщин у тебя на коленях». Все эти ваши игры за императорскую корону, трон и все такое, по-моему, не стоят того, чтобы терять свою голову. Ты очень умен для своего ранга и положения, ты это знаешь? О том, что я умен, мне говорила лишь моя мать, когда я был маленьким, — рассмеялся Галат. От других я подобной похвалы еще не слышал. Называли пронырой, хитрецом и болтуном, но умным никогда. В любом случае мне жаль, что я не заметил тебя раньше и не приблизил к себе. А мне ничуть не жаль ответил Галат, показывая рукой на своих людей. «Потому что, если бы вы меня к себе приблизили, я сейчас бы стоял вместе с вами перед строем вот этих парней и ждал своей участи». «Значит, ты еще и счастливчик», усмехнулся Атила. «Определенно, ты мне все больше нравишься». «Если честно, вы мне тоже симпатичны, господин», признался Галат. «И не был бы я связан присягой, то отпустил бы вас на все четыре стороны, но, к сожалению, не могу». «Понимаю», Атила понурил голову. «Делай же то, что тебе приказано. Я хотел вызвать тебя на поединок перед смертью, но чувствую, что не смогу поднять даже свой меч». «Да я бы и не стал с вами драться», — ответил ему Центурион. «Вы же сами сказали, что я умный». «Ясно. Ладно, одну просьбу можешь выполнить для меня. Смотря какую. Когда будешь переименовывать мой корабль, оставь в названии слово «галактика». Он этого достоин». «А я вам разве не сказал, либо вы не расслышали?» — удивился Галат. «Ваш корабль, как и вас, приказано уничтожить». «Кто отдал приказ уничтожить самый мощный линкор в Империи?» – изумился от тела, качая головой. «Мой командир, генерал Энвер «Разве это не безумие?» «Похоже, мой генерал посчитал, что без данного корабля, который в дальнейшем мог бы оказаться в руках врага, ему будет спокойней», – пожал плечами Центурион. «В любом случае, я собираюсь выполнить приказ. Да и вам не все ли равно? Вы умрете менее, чем через минуту». К тому же, как я слышал, это вообще не ваш корабль. Вы отобрали его у бывшего и ныне покойного генерала-капитана гвардии». Галат активировал свой короткий легионерский меч и положил руку на плечо Вересу. «Да, я напал на Виго Винтерхальтера и забрал его корабль», признался Атила, вставая на колени перед легионером, чтобы тому было легче нанести смертельный удар. «Этот поступок до сих пор не дает мне покоя. Я сделал много ошибок, Галат. Надеюсь, что боги Вселенной меня простят». «Скоро вы это узнаете», — невесело пошутил Зикея, занося меч над головой своего врага. «Передавайте там привет всеми нами почитаемому Усему Бадуру». В этот момент главный экран капитанского мостика Рейтара Галактики загорелся, и на его мониторе возникло незнакомое галоту лицо. «Центурион, опустите меч и покиньте со своими людьми данный корабль», — строго приказал человек с экрана. «Я бы на вашем месте не причинял вреда генералу Вересу и немедленно отошел от него». «От ваших дальнейших действий будет зависеть ваша судьба. Если он останется жив, останетесь живы и вы». «Центурион, 500 неизвестных крейсеров, подходят к нам на большой скорости», доложил по переговорному устройству один из командоров Галата. «Они окружают нашу эскадру. Что будем делать?» «Кто ты такой, дьявол, тебя раздери?» воскликнул языке Галат, смотря на экран и в нерешительности опуская меч. «Мое имя, Александр Васильков». «Командующий Первым Синим Легионом флота генерала Одесса», – представился незнакомец. «Я приказываю вам сложить оружие и деактивировать боевой режим на ваших кораблях».